Судья Ди поднял руку. Потребовалось некоторое время, чтобы привести женщину в чувство. Затем подручные вновь поставили госпожу Лии на колени, а палач занёс меч. По знаку судьи меч опустился одним могучим ударом, отделив голову от тела. Судья Ди пометил голову алой тушью. Затем палач швырнул её в корзину, чтобы позднее прибить гвоздями к городским вратам и оставить там висеть на 3 дня. Судья Ди сошёл с помоста и уселся в поланкин. Насильщики возложили шесты к себе на плечи, и первые лучи солнца заблестали на шлемах у солдат. Поланкин сначала доставили к храму городского божества. Военный командир следовал за ним в открытом порчезе. В храме судья рассказал Богу-покровителю Лянфана о преступлениях, которые были совершены в городе, и о казни постигшей преступников. Затем судья и военный командир возкурили благовония и произнесли молитву во дворах храма, они распрощались. Вернувшись в управу, судья Ди пошёл прямиком в свой частный кабинет, выпив кружку крепкого чая, он сказал десятнику Хуну, что тот может пойти позавтракать. Поидь днём они составит отчёт для столичных властей о приведении приговоров в исполнение. В углу главного двора десятник Хун обнаружил беседующих Мажуна, Дялдая и Доуганя. Когда десятник подошёл, он услышал, что Мажун ругается по поводу того, что он по-прежнему расценивал как измену со стороны чёрной архидеи. И я почему-то был уверен, что гениус на этой бабёнке говорил она горько. Она чуть не зарезала меня при нападении на наш отряд в горах. Мне этот чёртовский па понравилась. Считай, что тебе повезло, брат, попытался утешить его, дьявол дай. У этой девицы фан, язычок что бритва. Жизнь была бы у тебя не сладкая. Мажун хлопнул, себя полбус. — Напомнил, — воскликнул он, — вот что я сделаю, друзья. Я куплю себе одну девчонку, которую зовут Тулби. Крепкая девчонка, молодая, смазливая и не знает ни слова по-китайски. Вот с кем в доме будет и тишина, и порядок. Долгий да, покачал головой, его длинное лицо стало ещё печальнее обычного, когда он сказал мрачно: "Не питай пустых надежд, друг. Заверяю тебя, не пройдёт и пары недель, как эта женщина будет бойко болтать и даже пилить тебя на чистейшем китайском". Но Мажуна было тяжело переубедить. — Я пойду туда сегодня вечером, — сказал он, — и если кто-нибудь хочет составить мне компанию, я буду рад. Там полно девчонок, которые не прячут своих прелестей от незнакомцев. Дзяо Дай потуже затянул пояс и нетерпеливо воскликнул. — Неужели, друзья мои? Нет темы поважнее, чем эти бабы. Пойдём-ки и хорошенько позавтракаем. Нет ничего лучше для пустого желудка, чем несколько чарок тёплого вина. Все согласились с этими мудрыми словами и отправились к воротам управы. Между тем судья Ди переоделся в охотничью одежду и приказал служанке привести из конюшни его любимого коня. Вскочив в седло, судья прикрыл лицо платком и помчался по улицам. На улицах люди стояли и обсуждали казнь двух преступников. Никто не обращал внимания на одинокого всадника. Выезжая из города через южные врата, судья Ди пришпорил коня. На лобном месте приставы всё ещё разбирали временный помост. Очутившись за городом, судья Одесса садил коня, он жадно вдыхал свежий утренний воздух и взирал на мирные картины вокруг, но даже здесь он не мог избавиться от терзавшей его мысли.